Глава 10. Я ожидала застать своего маленького спутника в дурном настроении, ведь обычно мытье горшков никого не радует. Но лик напротив сиял, словно медный пятак. Когда мы остались одни в комнате отдыха, он рассказал о своих опытах с открывшимся водным даром. «Представляешь, мне даже не пришлось трогать это руками!» — возбужденно шептал он. Глаза мальчишки блестели от радости. «Тебе нужно быть осторожным. Магия — это не шутки». Несмотря на заверения о том, что он был аккуратен, я не переставала тревожиться. Вдруг натворит что-то ужасное. Лик, как и я, совершенно неопытен в колдовстве. Но парнишка с самодовольным видом развалился на кушетке и мечтательно уставился в потолок. «Вот стану великим магом, заработаю много денег и куплю нам дом в столице». но я не дала ему долго предаваться фантазиям, заставила читать инструкцию к местному пенициллину. Читал он долго и по слогам, но все же осилил. В ней, естественно, не было указано, из чего сделан препарат, как его получали, написали лишь дозировку в зависимости от веса больного, краткие показания и способ разведения. По правде говоря, я бы не рискнула в ближайшее время испытать это средство на ком-то из своих пациентов. Нужно было больше информации. Слепых экспериментов я боялась как огня. После, несмотря на усталость, попросила Лика объяснить пять букв и звуков, которые они дают. В местном алфавите было всего двадцать четыре буквы. А то, что я понимаю обращенную речь и могу без труда говорить на этом языке, селяло надежду выучить грамоту в короткий срок. Засыпала я в приподнятом расположении духа, все проблемы казались решаемыми. Надо лишь приложить больше усилий и настойчивости. Ночь прошла спокойно, но никто мне не сказал, что завтра предстоит окунуться в настоящий ад. Рано утром, позавтракав в столовой жидкой кашей и кусочком хлеба, я встретилась с Нейрой бовил у дверей палаты для самых маленьких. «Сегодня всё как обычно», — начала командовать благая сестра. «Давай начнём вместе, а потом продолжишь одна. Мне надо бежать по делам». И хитро сверкнула глазами. «Конечно, как скажете». Невольно вспомнилось, как на практике в больнице доктора говорили студентам, «Ну, вы, ребята, печатайте истории болезни, а мы пойдём обедать». Так и Нейра Бовилл нашла, на кого скинуть скучные хлопоты. Мне показалось, она даже рада моему появлению здесь. Вчера я успела убедиться, что рабочих рук в госпитале действительно не хватает. А многочисленные благие сёстры выглядят измученными тяжёлой работой. Главный лекарь уже появился? Спросила, не теряя надежды встретиться с этим человеком. Детям нужно скорректировать лечение и попросить выписать рыбий жир. Бовил кивнула и принялась раздевать рыжую девятимесячную девчушку. Та попыталась ухватить её за носа когда это не удалось, захныкала. «Да, пришёл утром, но сейчас он занят. Поэтому не стоит лезть к нему с непрушенными советами». Осекла меня сурово, а потом обратилась к малышке. «Что-то ты горячая, запарилась, что ли?» И потнится, похоже, высыпала. «Где?» Я приблизила и склонилась над малышкой, провела пальцами по коже. «Ну-ка, милая, покажись мне». От того, что я увидела перед собой, прошиб холодный пот. Или я вчера не заметила первых признаков, или они появились только ночью. Кожа девочки действительно была горячая, а мелкую сыпь на щёчках издалека можно было спутать с ярким румянцем. Сыпь покрывала и шею, и грудь с боками тела, сгущаясь в локтевых и паховых сгибах. Причём её не было в области носогубного треугольника. Бовил вместе со мной внимательно осматривала пациентку. «О, боги, только не говорите мне, что это краснуха!» — взмолилась она, хватаясь за свою необъятную грудь. «Да нет, это не она, это...» «Так, я за главным лекарем, Нейтом Кварлом». Бофел поболтала руками в тазу с мыльной водой, наспех вытерла передником. «А ты жди здесь, запомни, ни слова поперёк!» И вылетела прочь. Пока благой сестры не было, я осмотрела остальных, тщательно мою руки после каждого. Подобные признаки были ещё у девятерых детей. У кого-то они оказались выражены больше, у кого-то меньше. От бессильной злости хотелось выругаться, но я сдержалась. Только скарлатины не хватало. Заболевание, которые успешно лечили в нашем мире в прошлые века, уносило множество жизней, особенно если учесть дурные условия. Детские инфекции очень заразны. Если заболеет один, с большой вероятностью заболеют и остальные. А их всех держат в одном помещении. 20 человек. Они уже давно проконтактировали друг с другом. Остальное дело нескольких дней. А тот несчастный мальчик с рахитом снова плакал и тянул ко мне ручки. В палату вошёл мужчина с густыми полуседыми усами и короткой бородкой, в строгой чёрной форме и с чемоданом под мышкой. «О, Бовел, у тебя новая помощница?» — мазнул по мне взглядом. «Повезло. И что тут у вас? показываете «Я нашла одинаковые признаки у половины детей, Нейт Кварл», — сказала, но тот пропустил мои слова мимо ушей, словно я была пустым местом. Он считал частый пульс, давил на участки, сыпя стеклянным шпателем, недовольно хмурясь, осматривал горло и миндали маленьких пациентов. «Точно, Нейра это краснуха», — заключил лекарь и покачал головой, будто вынося приговор. В нашем мире тоже долгое время скарлатина считалась одной из форм краснухи, а не отдельным заболеванием. Скорее всего, здесь будет так же. «Это не краснуха». Я рискнула вставить слово и встретила удивлённый взгляд главного лекаря. «Вы будете со мной спорить?» — спросил, не веря своим ушам. «Вы? Ваше дело — исполнять предписание, а не ставить диагнозы, дорогая». Я уже с таким сталкивалась, когда помогала своему наставнику, одному опытному. Нейт Кварл не дал мне договорить а на что я надеялась. Никто не станет слушать девчонку, взявшуюся непонятно откуда. Больным давать много пить, по три капли жаропонижающего, если набухнут лимфатические узлы, смазывать ртутной мазью. Узлы лучше не трогать. Снова возразила я, рискую быть выгнанной в зашей. Иначе может начаться сепсис. Я пыталась говорить медленно, не сводя с него взгляда. Обращалась только к магии, спящей внутри, и надеялась, что у меня всё получится. Я просто обязана его убедить. Кварл удивлённо вскинул бровь. «А что вы предлагаете, милочка? Оставить всё как есть и потом вскрывать? Гны крови так или иначе возникает у половины. С этим ничего не поделаешь. Вам ещё учиться и учиться. Прежде у нас не было таких строптивых помощниц, правда, Бовел?» Та с готовностью закивала, посылая глазами знаки заткнуться и не отсвечивать. У меня не вышло убедить его, здесь я пока бессильна. Уголёк говорил, что слабые ментальные маги могут влиять лишь на людей со слабой волей. а этот лекарь не выглядел внушаемым или ведомым. Что ж, я не оставлю попыток с ним побороться, даже если придётся снова потревожить печать. Но ведь есть пенициллин. Ну хотя бы лошадиная сыворотка. Ей лечили до открытия антибиотиков и даже успешно. Я надеялась, что, может, в этом мире и её тоже открыли. Если сначала я видела в глазах Нейта Кварла лёгкую насмешку... то теперь в них отразились раздражение и злость. Он захлопнул свой чемодан, скрестил руки на груди и принялся меня отчитывать. В последние годы лекари и учёные как только не изгаляются над пациентами. Каждый день появляются новые лекарства. Вон, с месяц назад в гильдии испытывали новое обезболивающее. И знаете что? У больного случился разрыв сердца прямо на операционном столе. По тону и лицу его было видно, что я наступила на больную мозоль. Так он эмоционировал. Умные лекари предпочитают использовать методы, проверенные десятилетиями. А этот пенициллин выпустили только недавно. Его отец — чокнутый учёный Сальвадор Эйли. Выскочка с непомерными амбициями. Я ему не доверяю, к тому же пенициллин слишком дорого стоит. Так что обильное питьё и ртутная мазь — лучшее лекарство. И ещё... Никто из детей не должен покидать этих стен. Не хватало мне заразу по госпиталю таскать. И сами потом помоетесь, когда закончите работу». С этими словами главный лекарь гордо покинул палату. «Слышала указание Кварла Аннис?» — спросила Нейла Бовил и для убедительности погрозила пальцем. «Надо выполнить их в точности, а я проконтролирую». «Мне показалось, что у тебя голова на месте, девка ты толковая. Так что помни». «Ответственность за жизнь этих детишек лежит на тебе. Если что учудишь, нас выгонят вместе. А я пока не планирую терять работу». Я согласно кивнула, и решила, что буду делать только то, что считаю нужным. Когда-то давно я читала книгу врача и писателя Вересаева, где он рассказывал о начале своего нелёгкого медицинского пути. В память врезался эпизод, где он, совсем ещё зелёный и неопытный, лечил тяжело больного скарлатиной мальчика. Он не знал, что, втерев в лимфоузлы, ртутную мазь даст инфекции распространиться по всему телу стоком лимфы. Игнойные очаги вспыхнут во всех органах, что окончательно добьёт пациента. Поэтому плевать на акварлы и на мнение Нейры Бовилл. Главное — это спасти детей. Вместе с лекарствами благая сестра притащила ящик с баночками для анализов и устаревший аналог градусника для измерения температуры тела. Его здесь называли термоскопом. С величайшим трепетом, будто несла по меньшей мере королевский скипетр, она вручила мне деревянную шкатулку со стеклянной трубочкой внутри. По форме та напоминала толстую шариковую ручку, один конец которой закрывал латунный колпачок, а в другом собиралось серебристое вещество, так похожее на ртуть. Снаружи была нанесена шкала с делениями. «Смотри, не разбей новейшее изобретение!» — велела Бойвел строго. «Термоскоп один на весь госпиталь. Нейт Кварла заказал аж из столицы. Небось, ни разу таких не видела». Я покачала головой, рассматривая инструмент. Не лишним было узнать, как он работает. И Нейра, подобрев, всё показала и рассказала на примере одного крикливого мальчугана. В принципе, термоскоп работал так же, как и привычный мне термометр. Всё же прогресс этот мир не обошёл, но меня удивляло, как магия и почти современные изобретения Могут так тесно соседствовать с невежеством. «А что внутри?» «Ртуть». Бовил сделала страшные глаза. «Это не то, что по старинке ладошкой. Наш Кварл не дурак, делает для госпиталя всё, что может. Так что зря ты с ним спорила. Он мужик хороший, хоть и жёстким иногда бывает. Но ты давай, работай, Анис. Я тебе позже помогу, у меня другие дела». и поясница опять разболелась. Поморщилась сестра и даже застонала для достоверности. Я не могла отлучиться от детей ни на минуту. Молчаливая девушка моего возраста принесла кастрюлю с ягодным компотом, и я поил ей детей. Со всех сторон доносился плач, кто-то пытался вылезти из кроватки, чтобы ползать по холодному каменному полу. Я развлекала их деревянными игрушками, бегая туда-сюда. Кто-то вяло лежал и не обращал на меня внимания, только хныча или постановая. Я подавляла порывы расплакаться от жалости к ним и от собственного бессилия. Сейчас эмоции только мешают, нужно сосредоточиться лишь на деле. Но как оставаться холодной, когда на тебя смотрят заплаканные детские глаза? Когда температура стремительно растёт то у одного, то у другого? Они так доверчиво прижимались ко мне, так обнимали за шею, что волей-неволей проскакивали мысли. а каково иметь собственного ребёнка? Не спать ночами и видеть, как он страдает. Местная жаропонижающая пахло травами и помогала немного, но сбить высокую температуру. Чтобы облегчить боль, я носила малышей по очереди, на руках, потихоньку используя магию. С каждым разом это становилось всё тяжелее. Из меня как будто по капле уходили жизненные силы. Ладонь я почти не чувствовала. Болезненное покалывание сменилось онемением, а узор печати ещё сильнее побледнел. Что я скажу в академии? Впрочем, сейчас это неважно. Интересно было бы изучить труды лекарей и менталистов. Если они могут воздействовать на мозг, то психические заболевания они тоже могут исцелять. Или только боль блокируют? Одни вопросы без ответов. Как же не хватает какого-нибудь заклинания или на худой конец волшебной палочки, чтобы разом всех вылечить? Не знаю как, но я буду биться за то, чтобы эти маги меня обучили. Не хочу снова чувствовать беспомощность, имея внутри себя дар. Позже Нейра Бойвилл принесла детям поесть. Захватила и для меня миску жидкого супа с морковкой и кусочком куриного мяса. Ох, это блюдо показалось мне поистине кулинарным шедевром. Я влила его в себя одним махом, даже не садясь, пока благая сестра кормила самых маленьких молоком из рожков. А потом затолкала в рот целый кусок чёрного хлеба. «Вы не говорили с главным лекарем по поводу рыбьего жира?» Спрашивая, я продолжала жевать. «Боже мой, готова была и слона проглотить». Бовел лишь отмахнулась. «Сейчас не до этого». Потом хлопнула меня широкой ладонью по спине, да так, что я чуть не подавилась. «Худай ты, кожа до да кости!» В голосе послышалось сочувствие. «Пойди и отдохни, я тебе кого-нибудь на смену пришлю». но я покачала головой. «Не надо, я хорошо себя чувствую, останусь там, где нужна моя помощь. Заодно прослежу, чтобы малышей не напичкали никакой средневековой гадостью». «Ладно, сердобольная это наша». И благая сестра принялась ворковать над малышкой. При общении с детьми женщина расцветала и становилась чуть добрее. На них она не кричала, хотя на сестёр в подчинении срывалась «Будь здоров!». Время от времени я слышала в коридоре её громкие выкрики. Едва я осталась одна и присела на табурет, потому что ноги подгибались, как рядом мелькнула чёрная тень. «Ты где ходишь?» — спросила уголька, который, как ни в чём не бывало, взирал на меня глазами-плошками. «Я свободный кот и гуляю там, где вздумается», — ответил котяра и принялся вылизывать лапу. «Главный лекарь хранит у себя в кабинете очень вкусную колбасу, мряу». «Хочешь, и тебе кусочек отщипну Или ты предпочитаешь мышей?» Меня порой шокировала наглость и беспардонность этой усатой морды. «Тебя опыт с сосисками ничему не научил? Посмотри на себя, пузо скоро треснет». «Ничего подобного. Я магический звери для подкрепления сил мне нужно много пищи. К тому же кошки любят котов в теле, кстати». ты ведь уже в курсе что использование магии сжирает много ресурсов конечно в курсе ты ведь так вовремя мне об этом сказал я отцокнула и покачала головой теперь понятно о чего мне так плохо больше ешь и больше отдыхай моя прежняя хозяйка прекрасно это знала и была очень сочной женщиной кем она была что с ней стало Ужасно захотелось выведать ещё хоть что-то у вредного кота. Уголюк лениво зевнул и потянулся, вздыбив хвост. магичка была кем же ещё. Правда, померла от старости. Он деловито обошёл палату, остановился у кроватки с маленькой девочкой. Ловко запрыгнул внутрь и устроился у неё в ногах. «Эй, ты чего?» «Ну что за люди? Никакой благодарности!» Притворно вздохнул он. Кошки вообще-то снимают боль. «Ну что ж, надеюсь, терапия кошатинкой поможет». Пробормотала я, но тот услышал и захихикал. Моё непростое дежурство продолжалось. К вечеру ещё у четверых появилась сыпь и поднялась температура, в том числе и у малыша с рахитом. Я бегала целый день, и Нейра Бовил отправила мне на помощь освободившегося Лика. «Надеюсь, ты переболел этой заразой». Сказал, едва мальчик вошёл в палату. Он самоуверенно улыбнулся. Я переболел всеми видами сыпи. Однажды такие пузыри были, что все думали, умру. Но я выжил всем назло. А правда говорят, что детскими болячками повторно не заражаются. Я кивнула, надеясь, что в этом мире нет никаких особенностей иммунитета и лик вне опасности. Как и я, унаследовавшая чужое тело. «Все-таки мне ничего не известно о прошлом бывшей владелице, как и о том, что с ней стало». С ликом я обрела не только дополнительные руки, но и свободные уши. Рассказывала ему о симптомах, объясняла все свои действия, рассказывала о лечении, а парнишка слушал с неподдельным интересом. Возможно, из него вышел бы хороший врач. Нейт Кварл снова посетил палату, когда на улице стемнело. Справился о самочувствии маленьких пациентов, выслушал мой доклад и для верности осмотрел нескольких детей. Он остановился у кроватки с рахитичным мальчиком и измерил ему температуру. «У тела сильный жар», — Кварл подсокал, вертя в пальцах термоскоп. «Если к утру не пройдёт, дело плохо». Так я и узнала, как зовут этого сироту. «Слабые дети хуже переносят болезни, а у тела ещё и рахит». Ему, как и всем остальным, надо давать рыбий жир и хорошо кормить. Главный лекарь посмотрел на меня с нескрываемым скепсисом. Все начинающие лекари всегда подозревают у пациентов самые страшные болезни, вместо чего-то вполне банального. Этот малыш просто недоношенный. Потом забрал пронумерованные баночки с анализами, которые мы собирали всеми правдами и неправдами. Некоторый проверил на цвет, на запах, сказал. Сообщите, если заметите в моче кровь или что-то странное. Утром снова зайду. И ушёл. Это была одна из самых страшных ночей в моей жизни. В мире, отстающем от моего родного на несколько веков, один на один с двумя десятками лихорадящих детей. Тем, у кого симптомы появились раньше всего, стало хуже. Жаропонижающее не помогало или имело совсем короткий эффект. Пульс на этом фоне чистил, дыхание сбивалось. Кто-то не мог спать от боли и жара. Я разрывалась на части. «Бовел с Кварлом сейчас на операции, другие разошлись по домам», — ворчал Лик. Он помогал мне всем, чем мог. Поил малышей, обтирал их влажной тканью, носил на руках. Стоило подумать о лекарстве, что лежало у меня в сумке, как ладони становились мокрыми, а колени подгибались. как набраться смелости и испытать его. И как не сделать ещё хуже. Но какой выбор? Среди этих детей есть очень тяжёлые. Это в нашем мире я сталкивалась с лёгкими формами скарлатины, когда можно было обойтись и симптоматическим лечением. Но не дожидаться же в конце концов. У меня не хватило смелости додумать страшную мысль. Я не сразу заметила, как подошёл обеспокоенный лик. «Анис». Мальчик пытался меня дозваться. «Что такое? Что с тобой?» Я улыбнулась через силу и погладила его по непослушным вихрам. «Найди в моих вещах пенициллин, который мы купили в аптеке. Только никому не говори». Лик нахмурился, но выполнил поручение без лишних вопросов. Сбегал и вернулся с заветной склянкой, передавая её мне с ловкостью бывалого контрабандиста. «Извини, если скажу что-то не то», — начал вдруг опустив глаза. но я чего-то не понимаю. Ты разговариваешь и ведёшь себя не так, как знакомые мне деревенские девушки. То есть у тебя речь слишком правильная и какая-то заумная бывает, как у высокородных, но при этом ты не умеешь читать и писать. Родители вряд ли отпустили тебя путешествовать по Ренвелю в одиночку. Так может ты... Он опустил голос до шёпота. Сбежала. Сбежала? — оторопело спросила я. На самом деле я ожидала совсем других вопросов. Мальчику удалось меня шокировать. Из-под венца. Выдал он таким тоном, будто разгадал мою самую страшную тайну. Я случайно увидел край белого платья у тебя в мешке, когда искал лекарства. А белые у нас носят либо невесты, либо покойницы. У меня аж сердце оборвалось. Вот гадство. Надо было сразу выбросить этот наряд. Не бойся, я никому не скажу. Я могила. Он сделал вид что завязывает рот на шнурок, а у меня дёрнулся глаз от похоронной тематики. «Когда придёт время, всё расскажу, Лик». Я наклонилась над кроваткой с проснувшимся малышом. «А теперь иди спать. Я лучше с тобой побуду. Ты еле на ногах держишься», — пробубнил он. «А как ты завтра мне помогать будешь, если не поспишь?» — спросила строго и указала пальцем на дверь. «Иди давай, отоспись за нас двоих». Лик ещё немного поспорил, но в конце концов сдался и угрюмо поплёлся на выход. Я выбрала двоих детей с самым сильным жаром и самой яркой сыпью. Мальчика и девочку, которым было месяцев по шесть. Отчитала несколько крупинок пенициллина согласно инструкции и развела водой. Тяжело было принять это решение и взвалить на себя ответственность. Как же трудно приходилось первопроходцам в медицине. когда они испытывали на других или на себе новые средства и методы, не зная, к чему они приведут. Я по очереди напоила малышей лекарством служки, поносила на руках, дожидаясь, пока те заснут, и уложила в кровати. В палате в кои-то веки стояла такая тишина, что я услышала, как в висках стучит кровь. За окном занимался тусклый рассвет. Я подставила табуретку к подоконнику, положила голову на руки и смежила веки. На колени прыгнуло что-то тяжёлое, тёплое и мурчащее. Вот отдохну пять минуточек. Или десять. Открыв глаза, я чуть не заорала. В палате было уже светло, а передо мной крупным планом маячило усатое лицо Нейта Кварла. Он тыкал мне в нос тряпочкой с очень вонючим и едким запахом. От паров на шитыря брызнули слёзы и спёрло дыхание. ты чего милочка лекарь выглядел очень обеспокоенным. тебя никак не могли добудиться бледная была как стена и что-то неразборчиво бормотала я ничего не соображала и почти ничего не помнила кряхтя и кашля провела ладонями по лицу голова гудела так будто по ней всю ночь стучали молотками тем временем кварл показал палец сколько видишь четыре пять один прохрипел и лекарь расслабился «Тьфу, напугала. Ты что, всю ночь дежурила?» «Пойди и поспи нормально. Нам, работники, нужны здоровые и полные сил». Но я уже сползла с табуретки. От кроваток доносилось детское хныканье. Нейла Бовел поила маленькую рыжую девочку водой. Воспоминания о вчерашнем днею ужасной ночи навалились, едва не придавив к полу. «Как дети? Все живы?» — спросила, умирая от беспокойства.